Черногорский король Никола еще сидел на мешках с деньгами в своем цейтине, как старый орел в неприступном гнезде на вершине скалы, а сербы стремились в Шкодр, ближе к морю, где ожидалась помощь от итальянцев. Слухи, как и вши, заводятся в обстановке ужаса, и люди томились слабой надеждой, союзники не оставят, и из Бриндии Уже идут пароходы с зерном, а русские завалят нас валенками и полушубками. Надеялись на склады в призрани, но их захватили болгары. С севера Черногорию обступали немецкие войска, и сербы, рассеянные ими, спасались высоко в горах, где еще долго после войны пастухи находили скелеты, припавшие к ржавым винтовкам. Оставалась надежда на город Печи. где в хлевах, по слухам, полно всякой скотины, но скот уже выгнали в горы, животные погибли, на вершины город бескормицы и безводьи, и мимо их замерзших туш солдаты на руках прокатывали в пропасть орудия. Декабрь обрушил на Черногорию морозные бураны, каких не помнили местные сторожилы, и беженцы утопали в глубоких снегах, а многие так и оставались в сугробах. воздев над собою руки, как застывшие в трагической муке, извояние. Немецкие корреспонденты, шакалы шли по следам отступающего народа, интригующе сообщая берлинским и венским читателям. «Кровь герцога Франца Фердинанда, мученически погибшего, будет смыта потоками сербской крови». Мы присутствуем при торжественном акте исторического возмездия. В канавах, вдоль дорог и на пустырях всюду мы видим трупы, распростертые на земле в одеждах крестьян или солдат. Здесь же лежат скорченные фигуры женщин и детей. Были ли они убиты или сами погибли от голода и тифа? Наверное, они лежат здесь не первый день, так как их лица уже обезображены укусами диких хищников, а глаза давно выклеваны воронами. Под навесом скалы я случайно увидел Сычева, который, чтобы не замерзнуть, сжигал книгу. Одна страница корчилась в пламени, быстро сгорая, но при свете ее доктор успевал прочитать вторую, после чего поджигал ее от первой, уже догорающей. Так, страница за страницей, одна горит, другая читается. — Вставайте, — велел я ему, — не надейтесь, что одной книги вам хватит до утра, вставайте, и можете опереться на меня. Здесь недалеко черногорская деревня, может, накормит. Увы. В хижинах черногорцев, похожих на сакли наших кавказцев, было хоть шаром покати. А если что и оставалось, то никто не отдавал за сербские динары, уже обесцененные. Но я достал русский червонец, оживив взор старика-черногорца. Ты прав, отец, что Сербии больше не стало, — сказал я. Но Россия непобедима. Как и этот рубль. Дай нам кусок сыра. Уступи до утра место на своих палате. Был уже конец декабря, когда беженцы из Сербии вместе с остатками армии перевалили Черную гору, заметенную снегами, и, оставив после себя тысячи застывших трупов, вышли в жуткие теснины Северной Албании, страны дикой и неприветливой, но зато нейтральной. В одном из домов Шкодера Я застал королевича Александра, который давно покинул свою армию на произвол судьбы, считая ее обреченной, но вместе с армией оставил своего отца. В горнице было чисто и тепло, сытый албанский котище терся о ноги его королевского высочества.